Что же делать, если наша радость не осуществится ещё сегодня? Вы до сих пор были таким молодцом. Сколько дней вы провели в неизвестности совсем одна, даже без вашего сына, который успокоил бы вас. Даже без тебя, о, дорогой дитя моё, не думай, что я такая неблагодарная, что я не ценю счастье, что ты со мной, хотя ты один, один из моих потерянных сокровищ. Ну, твоя бедная сестра, моя колетта, дочь моя, о, если бы она была на моём месте, под твоей защитой, чего бы я не дала, чтобы знать, что она в безопасности, только бы это, только бы знать, что она жива здорова. Она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Генрих не находил достаточно слов, чтобы облегчить наболевшую рану. Он только мог сильнее сжать руку своей матери, чтобы внушить ей немного твёрдости. Через несколько минут мадам Массей подняла голову. Прости меня, дитя моё, сказала она, слабо улыбаясь. Я сама должна была служить для тебя, пример мужества. И вот, как я исполняю свою роль. Но один вид этой земли, как только я подумаю, что они, может быть, совсем близко, она замолчала и успокоилась, занявшись трудностями спуска на землю по узенькой лесенке, соединяющей проход с набережной. Напрасно ее пламенный взгляд скользил по лицам толпившихся здесь. Тех, кого она искала, здесь не было. Генрих, устроив свою мать в приличном и чистом отеле, побежал во французское консульство, потом на почту, в полицию, побывал у всех негациантов в надежде получить какие-либо сведения о том, о потерпевших крушение на Дюрансе. Но всё было безуспешно. Проходя по городу, Генрих любовался его улицами, комфортом и красотой построек. Дурбан, называвшийся раньше Порт-Наталом, расположен у подножия цепи высоких гор, которые защищают его, но не давят своей гранитной массой. Вокруг домов устроены великолепные сады, а окрестности очаровательны. Со всех сторон виднеются леса, рощи, огромные плантации дубов, елей, эвкалиптов, которые произрастали здесь благодаря предусмотрительности первых голландских колонистов. Жители гостеприимны, просты и образованы. Они, конечно, ведут своё происхождение от голландцев, от которых унаследовали спокойствие, кротость и честность в торговле, а потому с ними приятно иметь отношения. Английский элемент, которого тут немало, содействовал повсеместной чистоте. Если бы Генрих с матерью захотели поселиться в Натале, Они могли бы устроиться тут прекрасно. Но убедившись, что здесь не было никого из их родных, они решились покинуть землю Натала и через несколько дней напрасных розысков отправились в глубь материка. Они поехали в Преторию, столицу Трансваальской республики. Об этом именно городе они раньше много говорили. строя всевозможные планы. Здесь именно собирался поселиться господин Массей, а потому было основание надеяться, что все они будут стремиться к этому пункту. Всем известна история этой части Южной Африки, так недавно вырванной из рук варваров отважными колонистами. Теперь этот богатый край процветает, привлекая к себе тысячи иностранцев. Одни стремятся сюда за золотом, которым изобилует эта земля, другие ради прекрасного климата. Здесь стоит только, так сказать, протянуть руку, чтобы нарвать массу прекраснейших фруктов. Дичь так и зазывает сюда охотников. Ещё в 1487 году португальский мореплаватель Варфоламей Дез, выброшенный бурей на островах Алгоабей, основал здесь колонию. Через 10 лет после того, Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды. Но только в 1652 году Ост-Индская голландская компания завладела столовой бухтой на берегах которой красуется ныне город Капстад. Первые обитатели, которых было всего 98 человек, назывались сначала бюргерами, потом их стали называть бурами. В конце 17-го столетия сюда начали прибывать целые толпы голландских эмигрантов. Отмена Нанского эдикта это бессмысленное изгнание, лишившее Францию лучших представителей её, честных и способных тружеников, способствовало заселению Капской земли новыми колонистами. В архивах Кейптауна на каждом шагу попадаются французские имена: Дюплиси, Марлеп, Жюбер, Маре, Журдин, Лагранж, Девильье, Дютуа и прочие. Потомки которых расселились по всей Южной Африке, но вскоре затерялись среди голландского элемента. В конце прошлого столетия революционное движение в Европе отразилось и на этих отдалённых краях. Жители колоний восставшие против голландского владычества, объявили у себя республику. Но принц Аранский, которого победоносные французские войска выгнали из Голландии и который бежал в Англию, выхлопотал у английского правительства посылку флота для усмирения непокорных. Этот флот не Без всякого труда победил малочисленный и плохо вооружённые войска. Колония, якобы завоёванная принцем Оранским, возвращена была Голландии только после Амьенского договора. 3 года спустя началась вражда между голландцами и англичанами.